замаскировать это чувство выражением равнодушия на лице. Мальчик умел скрывать свои чувства не хуже взрослых индейцев. — Да, сеньор, хочу, — сдержанно ответил он. — Прекрасно, щенок твой. Я пришлю его с первым же обозом с продуктами. Я его назвал Нера. Но ты можешь назвать его как хочешь. Щенок молодой, он быстро привыкнет. — А он любит индейцев? С любопытством спросил маленький следопыт. «А почему бы ему не любить такого хорошего паренька, как ты?» Вопросом на вопрос ответил Смуга. Маленький следопыт замолчал и только после длительной паузы шепнул. «Собака Синьора Матио ненавидела индейцев. Я не смел даже подойти к ней. Вероятно, ее так глупо выврисировали», ответил Смуга и прекратил беседу. Некоторое время он размышлял о чем-то, потом отозвался снова. «А что случилось с собакой Матео?» «В лагере я видел только индейских собак». «Он взял ее с собой на охоту, а когда вернулся, сказал, что собака бежала от него». «Матео, пожалуй, был очень сердит на собаку за ее бегство». — сказал Смуга и рассмеялся, как будто считал смешную историю с бедлой собакой. Смуга знал, что чужие неудачи, как правило, смешат индейцев. — Да, но он только притворялся злым, — ответил мальчик, — ведь он сам отвязал пса и погнал в лес. — Тебе, вероятно, все это снилось? — пошутил Смуга. — Ты ведь не мог видеть, как Матео изгоняет пса ведь Матео не приглашал тебя на охоту. — Нет, нет, сеньор, он не приглашал меня, он тоже ненавидит индейцев. Но я как раз шел по следам дикобраза, когда сеньор Матео появился в лесу со своей собакой. Я спрятался в чаще и все видел. Он что-то привязал к ошейнику собаке, спустил ее с поводка и прогнал в лес. — А ты помнишь, когда это было? — спросил Смуга заинтересованный рассказом мальчугана. «Помню, это было за одну ночь до нападения на лагерь». Тревожное чувство охватило смугу. Вдруг он вздрогнул, внезапно догадавшись, в чем дело, но притворился, что следит за полетом урубу, паривших в воздухе над падалью. После длительного молчания равнодушно спросил. «Как видно, Матео всегда ходил на охоту со своей собакой». Он не мог всегда ходить с ней. Собака у него появилась всего лишь на несколько лун перед нападением на лагерь, — возмутился мальчик, потому что считал, что белые всегда обо всем должны знать и не задавать лишних вопросов. «Да, конечно, ты прав», — согласился Смуга и улыбнулся. «А кто ему подарил эту собаку?» «Не знаю. Он привез собаку с Амазонки, где разгружал судно с продуктами. «А что за предмет привязал Матео собаке?» – спросил Смуга. «Я не видел. Мне нельзя было подойти близко. Я боялся, что пес почует меня». «Собака в больше не возвращалась?» «Нет, не возвращалась. Она, наверное, боится. сеньора Матео, это плохой человек». «Может быть, и правда плохой», – согласился Смуга. «Ты ему не говорил?» Что видел его тогда с собакой? Он может тебя обидеть. — Не скажу, сеньор. Я боюсь его. Смуга прекратил беседу, набил табаком трубку, закурил и стал размышлять. Он старался связать ничтожные следы, обнаруженные в лагере, с только что полученными сведениями. А в лагерь он вернулся с мальчиком к вечеру. Этой ночью он долго не мог заснуть. На следующий день, утром, Смуга, как всегда, проснулся на рассвете, быстро позавтракал, надел пояс с двумя револьверами и вышел из барака. На пороге встретил Никсона, который обратился к нему со словами «Алло, Смуга, я как раз хотел с вами поговорить. Пора возвращаться в Манаус». Матео, парень, что надо, подогнал работу. Уилсон может уже приступить к сбору каучука. «Мне здесь делать больше нечего». «Когда вы намерены ехать?» спросил Смуга. «Завтра на рассвете. Вы возвращаетесь со мной, не правда ли? Здесь, пожалуй, вы ничего больше не узнаете. Слишком много времени прошло со дня нападения. Против Альвареса у нас нет никаких доказательств. Так как? Поедем вместе? Я сообщу вам свое решение после обеда», ответил Смуга. Теперь я хочу показать Матео удобное место на берегу реки, где можно соорудить пристань. — А чем плоха прежняя пристань? — Ничем, но я воспользуюсь случаем, чтобы поговорить с Матео. — Неужели вы надеетесь выудить у него что-нибудь новое? — Нет, я просто хочу поговорить с ним наедине. Ваше дело, пожалуйста, мешать вам не буду, но думаю, что это напрасная потеря времени. — Возможно но я все же поговорю с ним. Мы скоро вернемся». Смуга подошел к группе индейцев, работавших на постройке барака. Охрипшим от непрерывных криков голосом Матео подгонял рабочих. Смуга знал пресловутую лень метисов, поэтому он подумал, что Матео старается ускорить работу, чтобы избавиться от надоевшего ему присутствия начальства. Смуга внимательно посмотрел на Метиса. У его пояса висел револьвер, а из-за края штанов торчала рукоятка ножа. «Матео?» – позвал Смуга. «Да, сеньор», – ответил Метис, приближаясь к нему. «Закончите ли вы сегодня этот барак?» «Барак почти готов, сеньор». «Хорошо. Значит, у тебя есть немного времени. Пойдем на берег реки. Я покажу тебе, где надо построить новую пристань. Идти надо сейчас». «Да, лучше всего сейчас. Мы с Никсоном намерены завтра уехать в Манаус», ответил Смуга, наблюдая за выражением лица Матео. Метист так поспешно нагнулся и с таким усердием стал очищать пыль со штану, что было ясно, он старается скрыть улыбку радости, невольно появившуюся на устах. Они пошли к лесом к реке. Смуга молчал и быстро шел вперед через полчаса такого марша Матео удивленно сказал заблудились сеньор мы идем не по кратчайшему пути к реке пристань расположенная так далеко от лагеря нам ни к чему не бойся я не заблудился ответил смуга ускорив шаг примерно через четверть часа они очутились на берегу Матео расхохотался и заявил и все же вы сбились с пути и пришли не туда куда надо это совсем не рио по туумаю а один из ее притоков. «Я знаю», – кратко ответил Смуга. Он повернулся к Метису лицом. Смерил его холодным взглядом. Смуга совсем не был так спокоен, как казалось. Он много бы дал за то, чтобы избегнуть предстоящей беседы. «Зачем вы меня сюда привели?» – злобно спросил Метис, оглядываясь вокруг. Прежде чем ответить, Смуга выдержал довольно долгую паузу. Я хочу поговорить с тобой. О чем? О нападении на лагерь. Я уже все сказал. А может быть, кое-что добавишь? Повторяю, я сказал все и больше ничего не знаю. Идем обратно в лагерь. Спешить нам некуда. Ты должен ответить мне на несколько вопросов. В глазах Метиса появилась искорка гнева. Смуга сделал шаг к нему. Из четырех Капангас убийцы пощадили только тебя, сказал Смуга. Скажи... «Почему они оставили тебя в живых?» «Я уже вам говорил, что мне удалось спрятаться в бараке и потом бежать в лес», — ответил Матео. «Больше ничего не знаю». а «Слушай, Матео, только подлец прячется и убегает, когда гибнут его товарищи. Бандитов было много. Они захватили нас врасплох. Во время сна сам я ничего не мог бы сделать». Смуга подошел к Матео еще ближе. Сказал тихо, но твердо. «Ты хочешь, чтобы я поверил в твою подлую трусость?» «Не выйдет, Матео. Я знаю всю правду. Ты подлый изменник. Ты думал, что я никогда не узнаю, что накануне нападения ты выслал собаку к своим компаньонам. Ты их уведомил об отъезде Уилсона. Ты также выслал из барака троих подчиненных тебе Капангас, зная, что они погибнут, не успев даже разрядить оружие. Матео посерел от бешенства. Внезапным движением он схватил рукоятку револьвера. Они стояли на берегу реки на небольшой песчаной отмели. Одним ударом ноги смуга засыпал лицо метиса песком. Правда, Матео нажал на курок револьвера, но ослепленный песком промахнулся. Мощный удар кулаком в подбородок свалил его на землю. Падая, Метис выронил револьвер из рук. «Встань, Матео!» – приказал Смуга. «Ты уже признался во всем!» Метис медленно поднялся с земли и стал вытирать руками глаза. Когда, наконец, ему это удалось, он увидел дуло револьвера, направленное в грудь. «Брось нож на землю!» – приказал Смуга. Метис не мог теперь ослушаться. Стального цвета глаза Смуги с холодной решительностью смотрели на него. Метит знал, что его жизнь висит на волоске. «Повернись лицом к реке и заложи руки за спину», – приказал Смуга. Он достал из кармана заранее приготовленный ремешок и связал противника. Смуга некоторое время молчал, потом круто повернул Матео лицом к себе. «Ты проиграл, Матео», – сказал Смуга. «Расскажи теперь все, что знаешь». Лицо пленника продолжало покрывать сероватая бледность – Но единственным ответом на слова Смуги был взгляд, исполненный жгучей ненависти. «Молчишь, тем хуже для тебя», — воскликнул Смуга. «Еще немного, и ты будешь просить, чтобы я выслушал твои показания». Смуга подтолкнул Матьео к самому обрезу воды, повязал его ремнем вокруг туловища под мышками. Свободный конец лассо перебросил через сук, потянул лассо на себя. Вскоре Матео повис в воздухе над водой. Смуга привязал свой конец лассо к стволу дерева, сел на берегу и закурил трубку. а Выкурив ее, он а выбил пепел и встал. «Ну, Матео, говори. Мое терпение кончилось». Обратился он к Метису. В ответ Матео только плюнул. Смуга достал револьвер. Раздался выстрел. К его ногам упал один из грифов, сидевший на дереве в ожидании добычи. Смуга поднял труп птицы и бросил его в воду, прямо под ноги висевшего метиса. Через несколько минут на птицу набросилась стая кровожадных пираний, привлеченных запахом крови. Мертвый гриф, казалось, ожил. Так сильно его рвали, прожорливая маленькие рыбы, вооруженные острыми, как бритва зубами. Вскоре по течению реки плыли только перья несчастной птицы. Не говоря больше ни слова, Смога отвязал конец лосо и стал спускать метиса так, что тот ногами почти коснулся поверхности воды. Матео закричал от ужаса. Насколько мог, поджал ноги, однако в таком положении, согнутыми в коленях ногами, он не мог оставаться долго, а кровожадный кровожадных уже собралась под ним. На лице Матео, искривленном гримасой ужаса, выступили капли пота. Он чувствовал, что силы его оставляют. «Подтяни меня наверх!» — крикнул он. Смуга немного подождал, не выпуская конца лассо из рук. Потом спросил, кто из белых командовал индейцами Ягуа. «Это люди Панчо Варгаса! Подтяни лассо! Скорее! Я уже больше не могу!» Смуга изумился. Правда, ему приходилось слышать о борьбе Варгаса за каучуковые участки леса и о его торговле невольниками, но ведь Варгас находился очень далеко отсюда, где-то в районе реки Тамбо. «Лжош, Матео!» — сказал он. «Я готов присягнуть на что угодно!» — лихорадочно кричал Метис. «Это люди Варгаса, Хосе и Кабрал!» Их подговорил Альварес. «Заплатил им!» «Подтяни меня скорее!» Спустя некоторое время пленник в полубессознательном состоянии сидел на земле. «Кто убил молодого Никсона?» – сурово спросил Смуга. «Кабрал, почему ты изменил нам?» «Несколько месяцев назад я был в Манаусе. Проигрался в карты. Альварес дал мне денег, чтобы расплатиться с долгами. Сказал, что если я окажу ему услугу, он не потребует уплаты долга». Когда я последний раз разгружал на Амазонке судно с продовольствием, ко мне прибыли двое, Хосе и Кабрал. От имени Альвареса они потребовали, чтобы я уговорил Никсона отослать Уилсона и сообщил им, когда тот уедет. С этой целью они оставили у меня свою собаку. «Ты поступил подло, Матео. Велика твоя вина», — сказал Смуга. «Это все, больше я ничего не знаю. Освободи меня», — несколько увереннее попросил Матео. Смуга сурово взглянул на него и ответил. «Я мог узнать от тебя правду и отправить рыбам на завтрак. В это время на дне реки лежали бы только твои обглоданные кости. Знаешь ли ты, почему я оставил тебя в живых, подлый изменник? Пощадите, сеньор! Я это сделал потому, что смерть в воде слишком легкое наказание для тебя», — продолжал Смуга. «Быстрая смерть!» не оставляет времени на покаяние. «Что вы еще хотите от меня?» с дрожью в голосе спросил Матео. «Сначала ты проведешь меня к тому ягуа, который отрезал голову молодому Никсону. Потом мы поищем Кабрала и его сообщника. А потом навестим Педро Альвареса». Метис угрюмо молчал. Через некоторое время тихо сказал. «Я сделаю так, как вы хотите». «Но ничего не говорите в лагере, а то Сюбео меня убьет. Если попытаешься бежать, я тебя из-под земли достану. Хотя бы на это пришлось потратить остаток жизни. А тогда помни». Смуга обрезал ремни на руках пленника, разрядил барабан его револьвера и брусил к ногам метиса вместе с ножом. «Бери и иди впереди меня», — приказал он. Голова 3 Индейцы племени Тюкуна. Вернувшись в лагерь, Смуга сообщила о своем открытии Никсону и Уилсону. Они были поражены изменой Матео. «Ах, подлый негодяй!» – воскликнул Никсон. «А я ему так доверял! Даже и сегодня! Какой же я глупец, если бы не вы, Смуга! Несчастье могло бы повториться!» «Ах, подлец!» — без зазрения совести выдал несчастного Джона-убийцам, — вторил Уилсон. «Он заслуживает самого строгого наказания. Не пойму, почему вы сразу не всадили ему пулю в лоб». Смуга, которому были обращены эти слова, насупил брови и ответил. «Я не палач, мистер Уилсон. Но раз вы не колеблясь применили индейскую пытку для того, чтобы добиться показаний, то могли бы и покарать изменника». — вспылил Уилсон. — Не забудьте, что я сначала победил Матео в открытой борьбе, ведь он был вооружен так же, как и я, — ответил Смуга. — Правда, я его немножко попугал рыбами, но я не уверен, что бы сделал, если бы Матео молчал. — Не обижайте мистера Смугу, сравнивая с дикарями индейцами, — сурово вмешался Никсон. — Самая изощренная месть не вернет жизни бедному Джону. «Извините, пожалуйста, я не хотел вас обидеть», — в смущении сказал Уилсон, но Смуга перебил его. «Забудем об этом. Я совсем не обиделся. Я не считаю, что индейцы чем-либо хуже нас. Это белое привели к тому, что жизнь индейцев превратилась в сущий ад. Но если вы в состоянии осуществить самосуд над безоружным пленником, то вот, пожалуйста, возьмите мой револьвер и застрелите его». Матео, несомненно, заслужил это наказание. Я его связал по рукам и ногам. Он сидит в в вашей комнате. Смуга бросил на стол револьвер, а пристыженный Уилсон немедленно ответил. «Я заслуживаю порицания за горячность. Еще раз прошу, извините». «Однако, что же нам делать с Матео? Ведь нельзя же допустить, чтобы он вышел сухим из воды. Мы можем отдать его под суд в Манаусе». «Там его, конечно, осудят», – посоветовал Никсон. «Пока что не следует этого делать. В Манаусе Альварес пользуется большим влиянием», – сказал смога «Прошу не забывать, что Матео не только соучастник преступления, но и единственный свидетель, показания которого вместе с другими доказательствами дадут возможность обвинить истинных инициаторов нападения на лагерь» и преступников, убивших Джона Никсона. Надо найти еще и других свидетелей этих событий. «В таком случае, что вы намерены предпринять?» – спросил Никсон. «Я сначала хочу посетить индейцев Ягуа, принимавших участие в нападении и отрезавших голову молодому Никсону. Может быть, мне удастся купить у них этот мрачный трофей? Пусть голова несчастного Джона будет перенесена» предано земле вместе с телом. «Это очень благородно с вашей стороны», взволнованно сказал Никсон. «Но захотят ли воины Ягуа ввести с нами переговоры на эту тему?» «Они знают Матео, и переговоры мы поручим и ему», пояснил Смуга. «Потом я намерен найти прямого убийцу Кабрала и его сообщника. Я добьюсь от них правдивых показаний». «Тогда мы сможем рассчитаться и с Альваресом», «Пора уже обуздать этого преступника и интригана». «А как быть с Матео?» – спросил Уилсон. «Я возьму его с собой». «Правда, для него это будет не слишком веселое путешествие», – ответил Смуга. «В лесу вы не уследите за ним, он уйдет при первой возможности», – обеспокойно сказал Уилсон. «Я не позволю вам одному лезть на рожон», – возразил Никсон. «Мы пойдем вместе». «Сбигнев сам справиться с делами в Манаусе». «Я сейчас напишу ему. Уилсон останется работать в лагерях сборщиков каучука. Ведь нам не придется скитаться слишком долго». «Нет, нет, мистер Никсон, это было бы неразумно с вашей стороны», – возразил Уилсон. «Как близкий родственник Джона вы не сможете сохранить должное спокойствие во время переговоров с Ягуа. Кроме того, ваше длительное отсутствие может пагубно отразиться на делах предприятия». «Я буду сопровождать Смугу, а вы останетесь в лагере. Отсюда легче связаться с Бышиком в Манаусе. Я лучше знаю Сельву, чем вы, и тем самым буду Смуге полезнее». «Уилсон прав. Так будет лучше», — заметил Смуга. «Кабрал и Хосе работают у Варгаса, а этому, как известно, палец в рот не клади». «В этих делах решаете вы?» — сказал Никсон. Мне приходилось уже слышать о Варгасе, отсюда до Тамбо, довольно далеко. Кроме того, там на каждом шагу грозят опасности. Силой вы немногого добьетесь, — говорят у Варгаса под командой сотни людей, — добавил Уилсон. — Черт возьми, неужели стоит подвергаться стольким опасностям только лишь для того, чтобы разоблачить Альвареса? — спросил Никсон. «Я не только по делу Альвареса хочу посетить Варгаса», – ответил Смуга. «Его люди увели наших индейцев. Если бы нам удалось освободить хотя бы часть из них, наш авторитет среди индейцев значительно возрос бы». «Игра стоит свеч. Кроме того, я считаю, что забота о судьбе рабочих входит в круг наших прямых обязанностей. Работая для нас, они попали в рабство, означающее для многих из них – «Жестокую смерть. Теперь я понимаю, почему люди вас так уважают». «Вы порядочный человек», — заявил Уилсон. «Я пойду с вами, и можете положиться на меня». «Не буду возражать. Ваши аргументы, смуга, меня убедили», — признал Никсон. «Вам понадобятся деньги. С собой их у меня нет. Потребуется время». «Мы не можем ждать, пока прибудут деньги». Если мы хотим спасти наших индейцев, то необходимо как можно скорее встретиться с Варгасом, сказал Смуга. По сообщению Матео, племя Ягуа, принимавшее участие в нападении, живет где-то на берегах Салимес, то есть по дороге в Икитос, откуда мы намерены по Укаяли добраться до реки Тамбо в Икитос в банке. Мы без осложнения получим нужные деньги. Хорошо, я дам вам чек. — решил Никсон. — Но вы должны взять с собой нескольких достойных доверия людей. Я уже думал об этом. — Но не уверен. Отважится ли кто-нибудь из наших индейцев отправиться так далеко в чужие края? — ответил Смуга. — Как вы думаете, Уилсон? За хорошую плату могут найти смельчаки, но польза от них будет невелика. Они не умеют обходиться с огнестрельным оружием. «Это не так уж важно. научиться быстро. У индейцев врожденные способности к этому», – ответил Смуга. «Скажите им, что нам нужны четыре добровольца и объясните, зачем». «Хорошо. Я сейчас займусь этим. Когда вы думаете отправиться в путь?» «Через два дня. Успейте подготовиться». «Успею». «Значит, все. Беритесь за дело. Найти добровольцев среди индейцев Уилсону удалось без всякого труда» услышал, что Смуга намерен выкупить из рабства взятых в плен их соотечественников, первый согласился помочь Габоку, весьма влиятельный среди индейцев человек. Затем за ним потянулись другие. Габоку, охотник за ягуарами, пользовался огромным влиянием среди индейцев своего племени. Ведь ягуары По верованиям индейцев были воплощением опасных колдунов или служили колдунам, как собаки, в качестве символа своей важности и храбрости. Габоку носил на шее ожерелье из зубов леопарда и на бедренную повязку из шкуры армадилла или броненосца. Кроме храброго Габоку, сопровождать смогу вызвались еще 10 Сюбео. Троих из них Уилсон неизвестил. Назначил грибцами, потому что а в места, где обитают воинственные ягуа, можно пробраться только на лодках. Впрочем, из Икитос вверх по Укаяли сюда плавали чрезвычайно редко, поэтому и на реку Самбо, где оперировал Варго, Смуга тоже рассчитывал отправиться на лодках. Смуга вооружил индейцев винтовками. После нескольких упражнений все они в совершенстве овладели искусством меткой стрельбы из этого оружия. Приготовление в путь удалось закончить за два дня. На расцвете третьего дня Никсон с толпой индейцев Сюбеу проводил Смугу и его отряд на берег Путумаю. Там находилась примитивная пристань. У пристани на привязи Стояла узкая лодка, выдолбленная из цельного ствола фернамбукового дерева. Бразильское красное дерево. Остроконечные нос и корма у лодки несколько приподняты вверх. Это придаёт лодке устойчивость. Кроме того, лодка была настолько легка, что там, где пороги и водопады на реке преграждали путь, её можно было перенести на руках. Габоку уселся на корме лодки, взяв на себя функцию рулевого. Три индейца и Матео сели на веслах. Смуга и Уилсон заняли места между рулевым и гребцами. Багаж экспедиции погрузили в носовую часть лодки. После краткого прощания Смуга дал сигнал к отъезду. Лодка отчалила и направилась вверх, По Риу Путумайю. Хорошее настроение не покидало индейцев Сюбео. За участие в поездке на реку Тамбо им обещано приличное вознаграждение, а присутствие неустрашимого смуги вселяло уверенность в полной безопасности, поэтому лодка быстро двигалась вперёд хотя и шла против течения вдоль берега, где густые заросли сельвы бросали на воду спасительную тень. С незапамятной времен индейцы Сюбеу жили по берегам реки Ваупес и ее притоков, поэтому ничего удивительного нет в том, что почти все мужчины этого племени были опытными грибцами. Они с детства привыкли к воде, на которой проводили почти всю жизнь. На их земле – Реки служили путями сообщения между соседними кланами или общинами. Мужчины ловили в реках рыбу, охотились на их берегах и строили лодочные пристани. Они прятали в прибрежных зарослях священные барабаны, под звуки которых на рассвете совершали в реках ритуальное омовение, чтобы подчеркнуть силы от знаменитых и храбрых предков пребывающих, как утверждали старинные предания, в таинственных глубинах животворных рек. По этой причине у Сюбео реки считались священными и принадлежали общинам. Религиозные обряды всякого рода, связанные с реками, касались, впрочем, только мужчин, и эти последние проводили на реках почти всю жизнь. Женщины работали на полях, на которых выращивали маньяк, Сахарный тростник, кукурузу, потаты и дыни. Смуги достаточно было нескольких часов плавания, чтобы убедиться в правильности подбора членов отряда. Лодка по-прежнему быстро мчалась вверх по реке, а по гребцам не видно было, чтобы они сколько-нибудь устали. Они сидели неподвижно, словно бронзовые изваяния и только ритмично, короткими движениями рук выбрасывали назад весла и рывками выбрасывали их вперед, резко толкая лодку против течения. «Эй, эй -э -э! Иногда выкрикивал кто-нибудь из грибцов, глядя на птиц, паривших в воздухе. «Куда летите? Вот, возьму ружье, и будет конец вашему полету!» Его товарищи весело смеялись, потом хором затягивали песню на своем языке, ни на минуту не переставая загребать воду короткими индейскими веслами на лопастях и древках в которых виднелись искусно выженные узоры индейского орнамента. Однако, если лодка приближалась к берегу и входила в густую тень деревьев прибрежной сельвы, шутки и песни сразу прекращались. По обычаю, индейцы в лесу хранят молчание. В прибрежной чаще царила полная, ничем невозмутимая тишина. Только иногда раздавался сухой треск падающего лесного великана – Да, отчаянный крик гибнущей птицы или животного. В тишине мнимо спокойного леса непрерывно шла борьба не на жизнь, а на смерть. Река изобиловала островками, песчаными отмелями и перекатами. На песке, позолоченном солнечными лучами, разовели великолепные фламинго. Кое-где дремали небольшие зеленые аллигаторы. По мелководью бродили белые цапли. Иногда лодка вспугивала стаю диких уток, которые шумом поднимались в воздух. Два дня плавания на северо-запад прошли без особых приключений. На третий день, как только лодка отчалилась с места ночлега на берегу, Сюбею прекратили песни и стали внимательно вглядываться в прибрежные заросли. Смуга и Уилсон сразу заметили настороженность и волнение индейцев и догадались, что лодка, видимо, вошла на территорию какого-нибудь воинственного племени. Уилсон взял в руки винтовку, лежавшую на дне лодки, рядом с ним. Смуга стал внимательно осматривать оба берега реки. Вдруг рулевой Габоку издал тихий, предостерегающий окрик и показал рукой на левый берег. У берега сейчас же за излученной реки стояло на приколе небольшое каное, то есть челнок, выдолбленный из цельного ствола дерева, на котором индеец с гарпуном в руках высматривал добычу в чистых водах реки. Одинокий рыбак отличался сильным мускулистым телосложением, несмотря на свой средний рост. На темно-коричневом теле рыбака не было одежды, кроме набедренной повязки из древесных волокон, окрашенных в красный цвет соком растения бикса, и ожерелье на шее из тех же волокон, украшенного длинной бахромой, спускавшейся на спину и грудь. На запястьях рук и щиколотках ног индейец носил браслеты, сделанные из лыка. Твердые и сине-черные волосы, остриженные кружком, опадали на лицо с выдающимися скулами, сплошь покрытая татуировкой. Нагнувшись к воде, рыбак высматривал добычу. Вот он сильным движением поднял руку, в которой держал гарпун, намереваясь, как видно, поразить рыбу, но в этот момент заметил лодку, показавшуюся из-за поворота реки. Поднятая вверх рука замерла на месте. Индеец бросил гарпун на дно челнока, схватил весло и быстро, гребя вдоль берега, стал что-то кричать. По-видимому, это был сигнал или призыв на помощь, потому что вскоре толпа индейцев, вооруженная копьями и луками, выбежала из зарослей на берег реки. Увидев чужих людей, часть из них бросилась к лодкам, лежавшим на песчаном берегу. Матио испуганно глядел на приготовление индейцев и вполголоса крикнул. «Ко всем чертям! Скорее нажимай на весла! Это индейцы Тикуна!» «Тикуна? Тикуна!» – подтвердил Габоку. Тем временем Тикуна уже спустили лодки на воду. Некоторые из них спешно натягивали тетивы луков. Увидев это, Матио повернулся к смуге и сказал. Если они нас догонят, не говорите, сеньор, что мы направляемся к Ягуа. Эти племена враждуют друг с другом. Лучше всего бежать от них как можно дальше. Следуя примеру Матео, Габоку и остальные грибцы стали грести усерднее и сильнее. Лодка быстро отошла от берега к середине реки. Погоня продолжалась уже около двух часов. Несколько каноэ с... Тикуна на бортах медленно, но уверенно нагоняли лодку. Смуга все чаще поворачивался к ним, измерял на глаз оставшееся расстояние, наконец сказал, «Нам, пожалуй, не избегнуть столкновения. У них больше грибцов, притом со свежими силами. Мы можем остудить их рвение несколькими пулями», – предложил Уилсон. «Плохой совет» укоризненно сказал Габоку. «Если мы убьем хотя бы одного из них, остальные тогда, уж, наверное, не прекратят погони. Вскоре настанет ночь, да и гроза собирается. Может быть, нам удастся оторваться от погони?» «Авантюра нам не сулит ничего хорошего», — признал Смога. «Давайте лучше. Все как один возьмемся за весла». Лодка значительно вскорила ход. Расстояние между погоней и беглецами перестало сокращаться. Предсказание Габоку вскоре сбылось». Прежде чем на землю спустилась ночь, тяжелые свинцовые тучи закрыли горизонт. На воде показались пузыри от крупных капель дождя. Потом пронесся сильный порыв ветра. Как только сверкнули первые молнии, тюкуна повернули канои и исчезли во мраке быстро наступившей ночи. Габуко сразу же направил лодку к берегу. Необходимо было немедленно поискать укрытие на суше. На мутных водах Бурной реки показались плывущие стволы, вырванных с корнями деревьев и большие кучи тростника, грозившие лодки столкновением и даже гибелью. Как только лодка пристала к берегу, Сюбею вытянули ее на сушу, а потом, используя стволы растущих деревьев в качестве опоры, соорудили обширный шалаш, дающий возможность спрятаться от потоков воды, лившейся с неба. Когда путешественники, промокшие до нитки, очутились под крышей шалаша, сооруженного из веток, листьев и лиан, буря разразилась на полную мощь. О том, чтобы развести костер, нечего было и думать, поэтому Уилсон раздал провиант сухим пайком. Все ели в молчании. Из-за усталости, вызванной длительным походом на лодки и бегством от индейцев тюкуна, никому не хотелось говорить. Путешественники развесили в шалаше гамаки и легли спать на влажных постелях. Смуга долго лежал с открытыми глазами, вслушиваясь звуки, доносившиеся из сельвы. Через некоторое время гроза несколько притихла, и только обильный дождь шелестел в густых кронах деревьев. В шалаши слышалось дыхание спящих людей. Рядом со Смугой, с правой стороны, находился гамак, на котором спал Матео. Смуга не связала его на ночь. Ведь все были достаточно измучены и должны были хорошенько отдохнуть перед дорогой, во время которой еще немало приключений и неожиданностей придется переживать путешественникам. Смуга не спал, опасаясь какого-либо подвоха со стороны Матео. Время тянулось медленно, Смога улыбался в темноте, вспоминая молодых друзей Томака Вельмовского и Сали, которые в это время находились в Лондоне на расстоянии тысяч и тысяч километров от него. Томак Вельмовский заканчивал этнографический труд на тему о жизни папуасов Новой Гвинеи. В последнем письме, полученном Смогой, Томак подробно описывал свою работу – Не преминул указать, что ею заинтересовались некоторые члены Королевского географического общества в Лондоне, пользующиеся в мире непререкаемым авторитетом. Смуга радовался успеху Томека, которого любил как собственного сына, ведь Томек, желая стать знаменитым путешественником, всегда стремился во всем подражать ему, Смуге. С волнением вспомнил Смуга первое совместное путешествие в далекую Австралию, во время которого паренек признался в желании быть похожим на него. Смуга очень жалел, что теперь Томика нет с ним. На томыка можно было во всем положиться. Он обладал необыкновенным даром привлекать к себе людей и интуицией, благодаря которой во время охотничьих экспедиций выходил целым из самых опасных приключений. То, что томок прибыл бы к нему по первому требованию несмотря на любые препятствия было смуге приятно размышляя так о юном друге смуга вслушивался в дыхание спутников С соседнего гамака раздавался мощный храп в такую бурную ночь нечего было опасаться нападения текуна кроме того суеверные индейцы вообще редко отваживались ночью ходить по сельве они верили что по лесу бродят злые духи, которых они очень боялись. Таким образом, раз Матио спал как убитый, Смуга мог бы тоже заснуть хотя бы на часок. Закрыл глаза, постепенно стал засыпать. Смуга проснулся внезапно, как будто от толчка. Но, следуя давней привычке, не сделал ни одного движения. Медленно приоткрыл веки. Гроза утихла, дождь почти совсем прекратился. В шалаше царил полумрак. Через входной проем проникали лучи ночного светила. Смуга несколько мгновений внимательно прислушивался, но в шалаше царила полная тишина, прерываемая только дыханием спящих. Смуга подумал, что его разбудил крик какой-то птицы. Однако заснуть уже не мог. Ему мешало внутреннее чувство неопределенной опасности – Вдруг Смуга понял, от отчего проснулся. Матео перестал храпеть. Смуга весь превратился в слух. Ему показалось, что где-то вблизи раздался легкий шорох, будто кто-то провел рукой по стволу дерева, к которому был привязан гамак. Смуга вспомнил, что именно там, на суку, он вечером повесил пояс с револьвером. «Матео крадет оружие», – подумал Смуга. Но даже если это действительно было так, Смуга не мог ничего предпринять. Прежде чем он сорвался бы с гамака, метис угодил бы его ножом или пулей. Поэтому продолжал притворяться спящим, равномерно дыша и не делая движений. Из-под открытых век, внимательно наблюдая за проемом в стене шалаша, освещенным лунным светом, вдруг... Сделалось совсем темно. Матео вышел, рассуждал Смуга. Закрыл проем своим телом. Через мгновение лунный свет опять засиял в проеме. Смуга бесшумно соскочил из гамака на землю. Одно движение руки, и он убедился, что Матео нет в гамаке. Быстро ощупал пояс с револьверами, висевшими на суку. Кобуры опустели Смуга осторожно подошел к выходному проему. Не будил никого. Каждая секунда промедления облегчало Матео бегство. Смука прислушался. Услышал шорох в кустах на берегу реки. Догадался, что Матео намерен бежать на лодке. Для него это был превосходный способ бегства, потому что нечего было и думать о преследовании его без лодки по суше. Кроме того, бегство на лодке не оставляло никаких следов, могущих облегчить погоню. Смуга выбежал из шалаша и, прячась за кустами, направился к берегу, где стояла лодка. Удивился, заметив, что длинная тяжелая лодка уже наполовину спущена на воду. Как видно, Смуга недооценивал силу Матео. Нельзя было терять ни минуты, времени. Если Матео удастся выплыть на середину реки, он, несомненно, исчезнет. Смуга не мог бы задержать его выстрелом, так как в спешке не захватил с собой оружие. Матео как раз подхватил руками корму лодки, пытаясь столкнуть ее на воду. Смуга подбежал к беглецу. Ударом по шее он свалил Матео на землю. Оглушенный Матео быстро встал на колени. Как видно, он узнал Смугу, потому что рука его потянулась к рукоятке револьвера. Смуга ударил его в подбородок. Матео растянулся на спине. Прежде чем ему удалось вскочить на ноги, Смуга набросился на него всей тяжестью тела. У Смуги был немалый опыт в рукопашной борьбе, поэтому вскоре выкрученная назад правая рука Матео затрещала в суставах. Матео застонал от боли. Смуга вытянул у него из-под пояса револьвер и сказал, «Ты дурак, Матео! Живым ты от меня не уйдешь!» Долом револьвера Смуга коснулся спины Матео. «Встань!» – приказал он. Метис со стоном поднялся с земли. Смуга отобрал у него второй револьвер. «Если ты еще раз попытаешься бежать, я отдам Ягуа твою голову за голову молодого Никсона», — предупредил Метиса Смуга. «А теперь иди спать, потому что через два часа мы трогаемся в путь». Глава четвертая. «Нарио Патумайо». Этой ночью Смуга почти не спал, не успела луна скрыться за деревьями на противоположной стороне реки, как Габоку разбудил его, коснувшись плеча рукой. Смуга сразу же открыл глаза. В шалаше еще царил ночной мрак. Рядом, на гамаке, Матео стонал сквозь сон. «Уже пора собираться», — шепнул Габоку. «Скоро настанет день». «Сигналь, подъем, отправляемся в путь», – ответил Смуга. Когда Смуга вышел из шалаша, Уилсон уже распределял продовольственный паёк. «Привет!» – воскликнул Уилсон. «Завтрак готов. Вы сегодня поздно проснулись». «Здравствуйте. Да, я спал так крепко, что не слышал, когда вы встали», – ответил Смуга, не упоминая о ночном происшествии с Матио. «Будьте добры, проследите, чтобы через четверть часа все были в лодке». А я пока что осмотрю ближайшие окрестности лагеря. Вскоре Смуга очутился на берегу реки Потумайо, которая несколько дальше к западу пересекала границу Колумбии, протекая здесь по узкой полосе между территориями Бразилии и Перу. Это был кратчайший путь на территорию индийского племени Ягуа, находящегося в Перу по берегам реки Ягуас притока Потумайо. На реке еще стоял густой утренний туман, силуэты прибрежных деревьев расплывались в синеватой мгле. Если бы индейцы Тикуна и притаились где-нибудь в засаде, они не могли бы напасть. Превосходное время для того, чтобы тайно перейти границу Колумбии. Не теряя времени, Смуга вернулся в лагерь, где его спутники уже заканчивали завтрак. «В путь!» – кратко приказал он. «Мы готовы», – ответил Уилсон, упаковывая в подручный мешок завтрак для смуги. Габоку и Грибцы были заняты погрузкой багажа на лодку. Вскоре все заняли свои места в лодке. В полном молчании путешественники шли на лодке около часа. Далее заря Ночная темь быстро уступала место ясному дню. Жгучее солнце взошло на чистое голубое небо. С громким криком попугаи стали перелетать через реку. Их красочное оперение блестело на солнце всеми цветами радуги. На прибрежных песках лежали крокодилы и огромные черепахи. На высоких деревьях возились стада крикливых обезьян. Стояла середина сухой поры. Поэтому кроме аллигаторов и черепах на берегах реки появились и другие животные, томимые жаждой. Зорки Габоку вскоре заметил огромного муравьета покрытого черно-коричневой густой, довольно жесткой шерстью. На хребте животного шерсть торчала стаймя в виде гривы, по бокам свисала почти до самой земли. Лодка шла вблизи берега и вынырнула из-за рожьих на берегу деревьев совершенно неожиданно для животного. Увидев лодку, муравьед Сел на задние лапы, выставив вперед передние, вооруженные мощными когтями, более мощными и острыми, чем когти Ягуара, как бы для защиты. Поняв, что на него не собираются нападать, муравьет махнув пушистым хвостом, бросился на утек. Путешественники шли дальше, не останавливаясь ни на минуту. Приближался полдень. Габоку неожиданно тихо воскликнул и резко повернул лодку к берегу. Один из грибцов бросил весло на дно лодки, схватил лук и стрелы. Почувствовав перемену курса лодки, задремавшие было Смуга и Уилсон, проснулись и увидели крупное стадо пекари, переправлявшиеся через реку. Смуга сразу узнал, что это были белобородые пекари, отличающиеся от обыкновенных крупным белым пятном на нижней челюсти. Пекари распространены во всех лесных районах тропической зоны Америки, живут в лесах стадами и легко преодолевают даже крупные водные препятствия. Стадо пекари как раз готовилось выйти на берег. Испугавшись внезапного появления людей, пекари стали спешно выскакивать на сушу. Индеец встал в лодке во весь рост, заложил стрелу, на тетиву лука и внимательно осмотрел все стадо. Выбрав молодого пекари, индеец в два выстрела уложил его на месте. Погрузив добычу на нос лодки, путешественники отправились дальше вверх по реке. Еще до наступления вечера Уилсон сообщил смуги что они находятся уже на территории Перу. Матио, который прекрасно знал этот район, подтвердил сообщение Уилсона. Смуга был восхищен выносливостью индейцев, которые гребли весь день без отдыха и еды, и, несмотря на это, оставались бодрыми и свежими. Если только позволяли условия безопасности движения... Они пели песни или шутили. Однако теперь уже пришло время отдохнуть, поэтому все пассажиры лодки высматривали на берегу место, удобное для разбивки лагеря. Спустя некоторое время лодка пристала к берегу. Вытянув её на песчаный берег, индейцы начали постройку шалаша. Смуга и Уилсон присели на борту лодки. Сегодня у Матео очень мрачное настроение. Начал беседу Уилсон. Неужели ему не на руку встреча с индейцами Ягуа? Смуга улыбнулся и взглянул на Метиса, занятого свежеванием